Часть третья. Рецепты мирового винегрета XX век это все тот же XIX, но с легким американским акцентом. Филип Гидал, английский писатель. С некоторых пор мне кажется, что наша жизнь стала похожа на компьютерную игру, типа Стрелялка-бегалка или Дум, или Дук- Нукем. В жизни то же самое. Идет постоянная смена декораций, условий, требований, правил. Каждый день новый, доселе неизвестный уровень со своими головоломками, страшилками, призами. Все бы ничего. Вот только описание этой игрушки нет ни в одном справочнике. Как решать новые задачки? Приходится придумывать самому. Думать особо некогда. Медлить нельзя. Постоянно работает таймер времени. Не успеешь – проиграешь. Тебя обойдут другие, более молодые, более нахрапистые, более подвижные. Какой лучше учить язык? Какое лучше получить образование? В какой стране перспективнее жить? Ошибешься в ответе на один из этих вопросов, и сверкающий комфортный экспресс новой жизни проедет мимо тебя – Останется только стоять на обочине и рвать на себе волосы. Ну почему не предусмотрел? Почему не предвидел? Раньше мир казался очень простым. Все делилось на три кучки. Страны кап-лагеря, страны соц-лагеря, развивающиеся страны. Все было незыблемо и стабильно. Никакой ротации или изменений. Сейчас мировая карта стала многослойной и динамичной. Многие ранее казавшиеся монолитными страны активно распадаются, меняют свой цвет, политические пристрастия, образуют новые союзы и альянсы. А главное, на мировую арену выходит новая, доселе неведомая сила – господин террор. Последняя супердержава мечется, как боксер, Парингу планеты в бессильном желании удержать свой чемпионский титул, отстоять свое право сильнейшего. Мы переживаем эпоху большого экономического взрыва. В нашем небе рождаются новые звезды. Как бы уловить логику этих процессов и сделать правильную ставку?